Празднество шло всюду. В просторных домах, на улицах, везде стояли накрытые столы. На них во множестве громоздились хлеба и всевозможные пироги. Мясо, вина и меда имелось вдоволь. Целые туши жарились на вертелах. Сладким потоком лился дурманящий разум мед. Из бочек он попадал в глиняные объемные кружки, проливаясь потом в раскрытые рты. Языки пьющих щелкали от удовольствия, и трое рычало. Песни лились вместе с вином. Готы и дружинники Склавины братались, клялись не покидать друг друга в бою. Феодогат и другие вожди пировали у князя. Могучей рукой поднимал Даврит свой полный вина золотой кубок за удачу в будущем походе, за дружбу и храбрость. Десятки чаш взлетали с ним вместе. Грозно ревели голоса в клятвах и боевых гимнах. Держу копье в своей руке, рублю неумолимо, Пусть враг дрожит, Пусть кровь бежит рукой по травам спящим, Пусть победит лишь тот из нас, Кто воин настоящий. Всё вокруг было новым длям в Амвросия. Готы усадили мальчика рядом с собой в длинном низком доме. Здесь, как и всюду, стояли полные угощения столы. С наслаждением малыш принялся за еду и питье. Никогда в жизни он не видел столько вкусной пищи. Всеми рыбными и ягодными пирогами, тушами быков, свиней и баранов можно было, наверное, не единожды накормить тысячу голодных мужчин. Удивительным образом вся эта пища за один вечер должна была уместиться в гораздо меньшем числе животов. «Вот это встречают нас», — думал мальчик, уплетая кусок жирного рыбного пирога. Вот это праздник настоящий, а не пастушеская скудная пирушка с кислым вином. Он припомнил последнюю попойку пастухов с руганью, дракой и зажаренным больным тощим козлом, от которого ребенку перепали лишь обглоданные кости. Пьяные мужчины бросали их мальчику, словно собаки. Смех и песни не утихали повсюду. Горделиво ревели за стеной боевые кличи. Не лаяли только псы, сыты лениво валялись на полу а с просящими взглядами ожидали лакомых костей. «Хвала Иисусу! Я нашел все, что хочу от жизни!» шутливо кряхтел, олавив, орудуя ножом в румяной кабане и туши. «Ведь как хорошо, когда вино и мясо заполняют живот!» «Такой живот и щадить не хочется, верно?» хмыкнул слегка захмелевший мордастый год. «Хорошо мясо зажарили! Молодцы!» «Давай вырезай кусок посочнее!» произнес бородач с разбитой переносицей. «В кабанем зале заключено все мужское счастье!» Ведь если не поесть, то и не поспать. А если не поспать, то и не полюбиться в сласть. Это еще мой дед сказывал. А уж головную боль вином без жирного ломтя и вовсе не разогнать. Особенно тем, у кого дурь в голове, особенно не помешает поесть. Пьяным голосом сказал длинноволосый воин с бритым лицом. «Еще люди говорят», — пубнил варвара напротив Амвросия. «Вот только послушайте». Он налил себе еще молодого вина. «Это же...» Рособородый германец в зеленом плаще вскочил на ноги. «У кого это здесь голова болит? Моя никогда не болит!» «Чего же ей болеть? Это же кость!» — усмехнулся Аловев. «Садись, Карл! Нашел чем хвастаться среди товарищей! Садись! Дам тебе еще свинины! Отличное средство от лишнего хмеля! Смотри, не опьяней, как наш добрый Хайнрих, у которого скоро глаза закроются!» Большой отрез кабаньего мяса упал на блюдо перед Карлом. «Лихо бросает», — заметил про себя малыш с восхищением, глядя на молодого белокурого германца. «Наверняка и в бою он точен». Горячий жир бежал по ножу Аловева. Отрезав еще один кусок мяса, Гот разделил его на две части. Одну взял себе, а другую поменьше положил в Амвросию, поучительно добавив «Вина больше не пей, мало еще». Мальчик неестественно кивнул и принялся есть. Выпитый мед уже немного ударил ему в голову. Оторваться от напитка казалось невозможным притягивали аромат, сладкое легкость и пряное чувство во рту, возникающее после каждого глотка. Мед пился незаметно, но также незаметно он спутывал язык и сбивал движение. «Вы все в первый раз пришли за Дунай, а я бывал уже тут однажды», — щурец заговорил год с приплюснутым широким носом и пшеничного цвета бородой. «Каждый слышал, наши предки ушли из этих мест из-за Но это все басни. Басни я говорю». Вы думаете, будто гуны, явившись из степей, победили наш великий народ? Не верьте. Взгляните на себя, на наши мечи и коней. Все дело в русалках, появившихся в здешних реках, слышите? Это еще что за сказки, вмешался Аловев. ты зашипели другие воины, которым страшно хотелось узнать, что же будет дальше. Тише, не мешай знающему человеку. «Ну вот, и мне они рот заткнули, а я их столько раз выручал!» Возмущенным шепотом пожаловался молодой германец единственному оставшемуся собеседнику, маленькому Амвросию. «Не верим, юный друг, и не слушай, все это вранье! Врут!» Аловев сделал осуждающий жест и сморщил лицо. Язык его начал заплетаться, он вздохнул и умолк. Положил затуманенное лицо на сложенные руки, потом он снова глубоко вздохнул и принялся есть. «Слушайте, как дело было!» — продолжал рассказчик, сумевший заставить замолчать две дюжины глоток. Белая борода его тихонько покачивалась вместе с головой. «Склавины подтвердят каждое мое слово, потому что давно уже живут в этих местах. Они-то знают!» ты -то чего знаешь?» — недоверимо спросил один из перующих Смахнул пальцами с густых рыжеватых усов на крошки. «Девы с рыбьими хвостами есть тут в каждой реке!» Зимой они спят в подводных норах, а весной выплывают на охоту. И ищут они не других таких же рыб. Нет, ищут они молодых мужчин, тех, у кого еще нет с Сладкими речами они заманивают их в зеленую муть. Никто не может удержаться. Так велик соблазн. А там, послушайте, о ужас, они пожирают доверчивых юноши. И сперва выгрызают печень. Варвары внимали, не произнося ни звука. Некоторые даже начали креститься, обращая пьяные мысли к христианскому богу на небесах. Единственному и всемогущему, а потому способному защитить. Даже маленький римлянин затаил дыхание. Он мгновенно протрезвел от страха. Сердце его колотилось, большие глаза следили за каждым движением рассказчика. «Когда воды стали полны этих тварей с чудными ликами, наши короли решили, что одно из них надо изловить». Но сделать это смогла лишь девушка, дочь старого рыбака. До зари бродила она у воды, переодетая парнем. Две русалки подплыли к ней, соблазняя песнями и обещаниями. «Иди купаться с нами, ночь так хороша», — напевали они. Но девочка не поддалась уговорам, и вот одна из рыбохвостых баб выбралась на песок, чтобы вблизи околдовать упорного юношу. И тогда сеть спутала ее от головы до хвоста. «Попалась, проклятая тварь!» — закричала дочь рыбака. На голос из деревни прибежали мужчины. На повозке они доставили русалку к своему королю. Тот спросил рыбу грозно, зачем русалки изводят парней. Но рыба молчала. Без воды продержали ее три дня в подземелье. «Что же было дальше?» — икнул твердоголовый Карл. Она созналась. Когда дружинники короля выявили ее на свет для допроса, это было уже не прекрасная дева с зелеными волосами. А страшная, сморщенная старуха уже захватил всех. Рыба заговорила. Голос ее был хриплым и злым. Вы хотели знать, почему мы, русалки, губим молодые души? Я все вам скажу, если обещаете отпустить меня в воду умереть, ибо воздух земли состарил меня, промолвила она. В оцепенении люди ждали дальнейших слов. Шепотом рыба поведала. Без свежей крови мужчин не может жить ни одна русалка, и не могут они плодиться в водах. Король сдержал обещание. Рыбу отнесли к воде. Но как только она отплыла от берега, голос ее вновь зазвучал звонко. «Страшную тайну заставили вы меня выдать. Отныне я проклинаю вас в свой предсмертный миг. С этой ночи и до осени сестры мои погубят всех юношей ваших. Народ ваш сгинет, а села и города его станут пеплом». руси осенил себя крестным знамением. «Проклятие русалки – ужасная вещь!» – подтвердился довласый воин с крупным носом. «Уж если падет на кого, то не жить!» такими их сотворил сатана!» «А ты их видел?» – задиристо бросил Алавев. «Не видел. А слышал на болоте?» – ответил старик. «Страшно!» Все жилы внутри Амвросия натянулись. «Господи, не приведи встретиться с этими тварями!» Дрожь пробежала по рукам и ногам ребенка. Тревожный холод коснулся кожи. Речь светлобородого германца сделалась тише. «Ваши боги отныне не защитят вас», — голосила коварная владычица Вод. «Только одно сможет спасти род, ваш истинный бог, в которого вы уверуете. Но отыскать его вам будет нелегко». И она рассмеялась в черной пелене ночных вод. С этой ночи стали пропадать юноши, а короли наши решили уйти от проклятия, приняв новую веру на другой земле. Но даже когда предки наши переходили Дунай, Горящими глазами провожали их русалки из страшной пучины, и многих молодых мужчин не досчитались на другой день. «Так неужели мы все в ужасной беде здесь?» — пролепетал Карл. «Отвечай!» — потребовал Хайнрих. Страх прогнал его опьянение. «Не думаю», — неуверенно возразил рассказчик. «Пока мы, дети наши верны истинному богу, ни одна русалка не подберется к нам». «Достаточно пальцы сложить крестом и именем Господа проклясть, тварь! Опасаюсь я только, верно ли мы сделали, что ушли от Цезаря!» А сурово посмотрел на него. «Это ты, братец, сбрось «Ну ты-то как?» – заикаясь, прошептал Карл. «Видел их?» – рассказчик смахнул толстыми пальцами под лба. «Давно это произошло. В те годы я был юный, по глупости почти потерял веру во Христа и скитался на этом опасном берегу. «Однажды я решил заночевать у реки. Тут явилась русалка с дивным голосом, а она звала меня. Сладкие речи обещали страстные наслаждения любви. Рыбохвостая дева почти околдовала меня. Нога моя уже ступила к воде, как вдруг она отпрянула в ужасе, что-то увидев. «Сними крест и ступай ко мне!» — заверещала нечистая девка. Вопль пробудил меня. Я все понял, взмолившись. Спаситель дал мне ответ. Пальцы моих рук скрестились. Русалка с криком, способным мертвого поднять, разбилась о воду. Только запах гнилой рыбы донесся до меня. Символ истинной веры погубил эту сатанинскую тварь. «Хорошо, спаси Господи!» — закряхтели год, успокаиваясь. «Вот послушайте, что я расскажу!» Начал повествование другой воин, и сердца сердцослушатели снова замерли в тревожном ожидании. Совсем недавно... Один лангобарт поведал мне. Еще много страшных историй услышал Амвросий в тот вечер за столом. Глубокой ночью, когда сон свалил мальчика, его все еще охватывал ужас перед всевозможными тварями и лесов. Страшили его коварство дьявольских сил и пещерных духов. В пугающих сновидениях они грозили погибелью, подкрадываясь со всех сторон к слабому детскому телу. Каждый раз Амвросий метался, пытался убежать, но вспоминал о Боге только в последний миг, когда гибель казалась уже неминуемой. В этот момент спящий ребенок молился. Униженно опускался малыш на колени, прося святые силы спасти его. Совсем близко еще пили и болтали германцы.